Остров, на котором совершенно ничего не было. Жёсткие судороги капитанского гнева по-прежнему сотрясали корабль, хотя Пахомыча уже не было на борту. Понимая, что порыв угасает, мы всё-таки опасались новых приступов, и все, кроме Вахтиных, расползлись по своим каютам. Я спрятался за Хром-Срам-Штевень, наблюдая за Пахомычем. Старпом прохаживался по острову, на котором совершенно ничего не было. Растерянно как-то и близоруко бродил он с матросским сундучком в руке. В сундучке лежало его жалование и полный расчёт. «Эй!» — крикнул я. «Эй!» — отозвался Старпом. «Ну, что там, на острове-то?» «А ничего», — отвечал Старпом. «Ничего нету». «Неужели совсем ничего?» «Да вроде ничего. Как-то непонятно, не по-людски». «Ну, может, хоть что-нибудь там есть?» «Да пока ничего не видно». Отвечал Пахомыч. «Ну, а то, на чём вы стоите, что это такое, не земля ли?» «Чёрт тебя знает!» Отвечал Старпум. «Вроде не земля. Такое, какое-то... Ничто!» «Может, песок или торф?» «Да что ты говоришь?» Обиделся Пахомыч. «Какой песок? Ни черта тут нету!» «Ну, а воздух-то там есть?» Спросил я. «Какой ещё воздух?» «Ну, которым ты дышишь, старый хрен!» «Дышу? Не знаю, не чувствую». Кажется, не душу даже. Во всяком случае, воздуха-то не видать. Эва удивил. Вмешался неожиданно Мичман Хренов, который, оказывается, сидя в бочке, прислушивался к разговору. Воздуха нигде не видать. Он же прозрачный. Отвечайте толком, есть там воздух или нету. «Натура обхорят вакуум», — сказал Кацман. «Природа не терпит пустоты». «Оказывается, терпит», — сказал Пахомыч. «Натура терпит даже и отсутствие пустоты. Вот я сейчас и нахожусь там, где ничего нету, даже пустоты. Только я тут и сундук с деньгами». «Этого вполне достаточно», — сказал вдруг наш капитан, сэр Суирвейр, неожиданно появляясь на палубе. «Пахомыч с деньгами — это уже бог знает сколько. Несчастный остров, на котором совершенно ничего не было, вдруг так многообразно разбогател. В сундуке полно денег — а в Пахомыче бездна разума. А вам, Старпом, я вот что посоветую. Поищите как следует. Вдруг да и найдете на этом острове что-нибудь. Что именно искать, сэр? А вот этого я не знаю. Не может же быть, что на нем совершенно ничего нет. Должно быть хоть что-нибудь в каких-нибудь кустах. Да нету же и кустов, сэр! Воскликнул Старп со слезами в горле. Ищите! Настоятельно порекомендовал капитан. А если ничего не найдёте, так и останетесь на этом острове, как единственный признак наличия чего-то в пространстве. «Сэр, сэр, да я лучше здесь оставлю рубль. Этого вполне достаточно. Пространство будет заполнено». «Одним рублём?» — усмехнулся Суир. «Нет, старпом. Ищите». «Сэр», — негромко сказал я, — «это ведь невыполнимая задача, ведь нету совершенно ничего. Посмотрите на него, сэр». Пахомыч действительно бродил по острову, шарил, как слепец, рукой в пространстве, придерживая левый сундучок. «Ты думаешь, что он ничего не найдёт?» — спросил капитан, скептически оглядывая меня. «Да ведь невозможно, сэр. На острове совершенно ничего нет. Ни земли, ни травинки, ни воздуха, ни даже пустоты, только ничто». «Да?» «Ну, тогда ответь мне на один вопрос. На острове ничего нет. А как же мы его видим?» — Я и сам в недоумении, сэр. Вроде ничего нету, а мы что-то видим. — В том-то и дело. Мы видим нечто. Подчёркиваю, видим нечто. Только не знаем, как это называется, но оно есть. Я вперился в пространство, пытаясь разобраться, что же я, собственно, вижу. И видел какой-то вроде бы остров, зигзаги и точечки, звёздочки в крапинку или мокрые капельки, туманные полосы, оранжевую суету-сует шелуху шепота, чешую неясных движений, какое-то вливание. Действительно нечто, а вот что именно — неясно. — Ну, и что ты скажешь? — спрашивал капитан. — Как все это объяснить, как назвать? — Затрудняюсь, сэр. Нечто — самое точное слово. — И даже очень хорошее слово, — сказал капитан. — Хорошее, потому что точное, понял? — Нам кажется, что нечто расплывчатое слово не может быть точным. А оно точное. А теперь я выскажу тебе одну свою великую догадку. Во всяком нечто имеется что-то. Капитан закончил свое могучее рассуждение, и не успел я еще осмыслить его, как на острове, на котором ничего не было, послышался какой-то шум, всхлипывание, плач и сдавленный крик Пахомыча. «Нашел!»